Глава 11. Безостановочный поток непонятных слов, смущенная улыбка, открытости, и признание своей малой вины — все это выбивалось из поведенческого паттерна преступника, скрывающегося от милиции. На всякий случай, вдруг тут комсомольцы активно изучают именно немецкий язык, я говорил то же самое, что сказал бы и на русском. И это сработало — Девушка тут же начала бормотать, что все нормально, и не слишком-то я ее и ушиб, но, конечно, нужно быть осторожней и не смотреть в пульку, когда идешь по оживленной улице. Один из ее спутников на ужасном немецком спросил, что я ищу, услышал название отеля, который мне сообщила Хелена, развернул свой экран и начал крутить карту, ища это самое «Пригорье». В процессе, помогая мне, как должно, дружинникам, ребята болтали между собой, уверенные, что я их не понимаю. В частности, осудили чехословацкую Теслу, хотя для походов самое то – заряд держит, как мало какая другая модель. Прошлись по иностранным туристам, дескать, много их встречается в последнее время, а все из-за этого слета, куда съехались все парикмахеры, дизайнеры, визажисты и черт еще знает кто из работников сектора обслуживания. «Вот сюда вам!» — по-русски, при этом по слогам произнес старший наряда тот самый широкоплечий парень. При этом он поднес экран телефона к самому моему лицу и стал тыкать в карту пальцем, показывая маршрут, который в конечном итоге должен был привести туриста к нужному отелю. «Вот здесь, по Виноградной, прямо пройдете?» Медленно объяснял он, рассчитывая, видимо, что так я лучше пойму. «Прямо! Понимаете?» «Свернете на столетие, налево, и там почти все время прямо. Хорошо? Хорошо!» Я закивал и расплылся в улыбке. «Очень хорошо! Спасибо!» Студенты убедились, что я направился в нужном направлении, и только после этого вернулись к патрулированию вверенной им территории. А я прошел почти квартал, свернул и, выйдя на параллельную улицу, пошел туда, куда мне было нужно. «Черт, повезло!» Повезло, что встретил Хелену, которая подредактировала мою внешность. Повезло, что знал иностранный язык и смог убедительно выдать себя за туриста. В том, что молодежь тут такая доверчивая и доброжелательная, тоже повезло. Девчушка, которая меня заметила и вовсе, предлагала меня до этого предгорья вести, видимо, чувствовала вину, несправедливо меня обвинив. Хорошо, что парни ее отговорили, напомнив, что они не должны покидать свою территорию. «Вообще, дурацкий из меня вышел попаданец. Социум незнакомый, город чужой, памяти реципиента нет, соответственно, нет и навыков взаимодействия с обществом и его институтами. Только на опыте прошлого и еду пока. Насколько интересно его хватит?» «Нет, надо как можно скорее заканчивать с поисками контрабандистов и идти сдаваться органам». Иначе я так до конца своих дней буду от властей прятаться и бояться, что в самый неподходящий момент вылезет наружу тот зеленокожий парень, у которого плечи по ширине не во всякую дверь войдут. Но сперва нужно найти Карыча, выяснить, откуда он брал сыворотку, да еще и в таком количестве, что большую часть банды своей в суперов переработал. И вот уже с этими данными и идти к силовикам». Явка с повинной, объяснение происходящего и на сладкое, вскрытая сеть торговли контрабанды опасных веществ. С этим уже можно договариваться о чем-то. Периодически, сверяясь с картой, я дошел до дома Кореева, на который мне указал вокзальный воришка. Обошел его вокруг, прикинул пути подхода и отступления, наличие деревьев, затрудняющих обзор, и людей, праздно шатающихся по двору. Очередная типовая 14-этажка могла похвастаться очень скромной придомовой территорией. На юге с землей, как я понял, вообще беда. Лепят домики друг к другу так близко, что соседи могут из окна в окно небольшими предметами перебрасываться. Но все же не настолько близко, как было в моей версии того же Сочи. Вот уж где фавелы, так фавелы. А тут и парковка для личного транспорта подземная, и детская площадка с качельками, карусельками. Даже огороженный участок земли под мини-футбол или волейбол. В общем, по уму все сделано. И для бабушек место нашлось. Вдоль той же площадки располагались удобные лавочки, на которых привычно восседали три кумушки весьма почтенного возраста. Причем повернутые лавочки были не в сторону места для игр детей, а в сторону подъездов. Словно бы проектировщик этого дома точно знал, куда нужно смотреть лучшим помощникам участковых. Впрочем, почему это «словно бы»? На меня бабульки бросили лишь один взгляд, после чего вернулись к обсуждению погоды, болячек и рассады, но я не сомневался, что был измерен, взвешен и каталогизирован. И случись вдруг сюда забрести милиционеру и спросить, а не появлялся ли кто во дворе подозрительный, бдительные пенсионерки выдадут мой словесный портрет с точностью до цвета глаз и размера обуви. Впрочем, торчать у них на глазах и привлекать к себе дополнительное внимание этого первого рубежа охраны общественного порядка я не собирался. Занял местечко поодаль, под деревом, чтобы видеть подъезд Кореева, и принялся ждать. Не лезь же к нему в квартиру посреди бела дня и не выбивать ответы на интересующие меня вопросы. Так прошло около двух часов. Ждать я умел, так что наблюдение меня не тяготило совершенно. Тем более было чем заняться. Пользуясь свободным временем, я открыл экран телефона и принялся насыщать свой мозг сведениями о мире, поглядывая сквозь проекцию браузера на нужную мне дверь. В тени Тесла читалось нормально, так что я решил обогатить себя знаниями о том, как сверхи в Советском Союзе интегрированы в жизнь общества. Скорость соединений в самом деле была невысокой, предоплаченный тариф курортный во всей его красе. Так что приходилось помянуть и ждать, пока загрузится нужная мне страница. К счастью, это время у меня было. Нашел не слишком много. На сайте МВД СССР нашел объявление, в котором на работу в органы приглашались люди с необычными способностями и дурацким слоганом. «Мы всем найдем применение». Звучал он так, словно всех откликнувшихся на объявления сверхов однозначно пустят на органы или обрекут на жизнь лабораторных крыс. Скорее всего, это я себя так накручивал, но уж больно двусмысленно звучал призыв-лозунг. А вот в сервисе по поиску работы и работников, сайт назывался «Кадры», ни одного объявления о том, что на работу требуется человек со сверхспособностями я не нашел. Как и анкет соискателей, мол, я такой-то, такой-то, хотел бы сварщиком устроиться, раз уж могу между руками дуговой разряд создавать. Нет, все тихо и чинно, будто бы и не было в мире никаких суперов, которые волосы красят наложением ладоней. Тогда перешел к международным новостям. Я прекрасно понимал, что читаю отредактированную версию действительно происходящих событий, уж в чем-в чем, а в пропаганде и умении переворачивать любое происшествие на 180 градусов, советские газеты преуспевали и в моей прежней жизни. Однако нужно было с чего-то начинать, да и читать между строк я умел прекрасно. Политическая карта мира здесь здорово отличалась от мне привычной. В прежней жизни осталась холодная война двух сверхдержав – СССР и США – которая закончилась поражением моей родины и длительным периодом гегемонии Америки. Здесь наша страна не пала, но борьбу продолжала вести, только не с США, а с британцами. Как я понял из перекрестных запросов, все также упиралось в завершение Второй мировой войны. СССР в ней победил, союзники тоже приняли участие и в чем-то помогли, но вот после водружения Красного Знамени над Рейхстагом история пошла немного по другому пути. В частности, британцы смогли выпнуть Янки из Европы и заняли ее место. Советы полностью подмяли Германию. И если первое не связано со вторым, то я съем свой ботинок. Скорее всего, имела место сделка, в рамках которой Советский Союз негласно помог Великобритании избавиться от заморских родичей, а те, в свою очередь, закрыли глаза на включение Германии в состав социалистического лагеря. Ну, примерно так, полагаю. Там еще нюансов целая куча была. Но, в общем, так. Основным противником СССР на политической арене в 2023 году были не американцы, а британцы. Последние не растеряли своих колоний, по-прежнему держали за глотку Индию из десяток стран поменьше, а с русскими бодались за влияние в Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, в британский альянс входила также и Турция, правительство которой, по мнению советских журналистов, было напрочь марионеточным и делало лишь то, что им прикажут хозяева с острова. То есть практически все, как сложилось и в моем родном мире, если, конечно, не принимать во внимание продолжающий жить и здравствовать Советский Союз. А так, ну, названия только сменились. Да и все. А, нет, ошибся. Не совсем так. Китай тут не поднял голову и не явил великое экономическое чудо. Поиск по нему вообще дал очень мало информации. Только то, что он вроде был бы коммунистическим, но при этом все наши барзаписцы почему-то именовали Поднебесную режимом Красного Неба. А еще и правил там до сих пор Дэн Сяопин, входящий в состав группы, уже вполне обоснованно называемой «восьмеркой бессмертных». Не иначе, как товарищ Сталин со своим товарищем сывороткой поделился. И по США, кстати, тоже было не все гладко. Потеряв влияние на Европу, она с конца 50-х сосредоточилась на Латинской Америке и Канаде, действуя на тех же принципах, что и в моем мире то есть оружие, демократия, денежный станок и так далее. К настоящему времени она пусть и не являлась сверхдержавой, но вполне тянула на вторую экономику мира. Первой была Великобритания, а СССР занимал почетное третье место. Однако была с американцами одна закавыка. Газетчики их называли исключительно нацистами, идейными продолжателями раздавленной фашистской гадины, а также белой чумой. Последнее, как я понял, из найденных материалов, было из-за того, что там до сих пор процветало превосходство белой расы, и ни о каком мультикультуризме и речи не шло. Не говоря уже о том, что жизни черных имеют значение, потому как нет, не имеют. Негры по-прежнему были там гражданами четвертого сорта, вторую и третью позицию занимали латиносы и ирландцы. Хижина дяди Тома, короче, тут по-прежнему актуальная книга». Пробормотал я себе под нос. А Анжелы Дэвис не случилось. «Вперед, черные пантеры, за равенство и братство!» Качнулась дверь подъезда, и на улице вышел Кореев. Без бинтов и гипсовых повязок, что говорило о том, что он прекрасно восстановился со времени нашей последней встречи. «А я ведь его крепкой железякой отмутузил. Не иначе он еще и регенерировать может». Проводив уголовника глазами, я позволил ему выйти на улицу, и только тогда сам отправился за ним следом. Внешнее наблюдение вести я мог на хорошем любительском уровне. Конечно, профессионал из конторы или ожидающий слежки шпион срисовали бы меня на раз-два, но спешащий по своим делам Карыч, хоть и оглядывался, каждые пять шагов, как герой плохого фильма, заметить меня не смог». Поэтому я без труда довел его до кафе «Мишка», где он уселся за угловой столик, а я на скамейке через дорогу, с которой прекрасно просматривалось его место. Последний факт, кстати, я далеко не сразу осознал. Расстояние больше 30 метров, наступающие сумерки, стекло кафе, а я смотрел и видел каждую черточку у него на лице. Сперва острый слух при встрече с дружинниками, когда они между собой шепотом переругивались, теперь вот взгляд, как у орла. Это не случайность». Наверняка последствия использования сыворотки. Но почему я никак этим не управляю? Ни превращением в товарища Халкова, ни в этих вот случаях. Просто остановился в месте, с которого было удобнее наблюдать за Кореевым, и стал его видеть, как на ладони. Черт знает что. У моих врагов хотя бы ясность была, какими силами они обладают. А вот я даже этим похвастаться не мог. Не говоря уже о том, чтобы хотя бы раз сознательно их применить. Впрочем... Дареному коню в зубы, как известно, не смотрят. Так что я отложил вопрос, как это работает, до лучших времен. И стал пользоваться орлиным зрением. Довольно долго, не менее получаса, Карыч сидел в своем уголке один. Никто к нему не подходил, а сам, против всех моих ожиданий, пил чай, а не пиво или водку, что больше ее нормальному уголовнику. А потом кто-то ему позвонил, мужчина тут же подскочил и заторопился на выход. Снова пришлось идти за ним, стараясь не попасться на глаза. Теперь это сделать было еще проще. Куда-то спеша Кореев ни разу не оглянулся, да и сумерки играли мне на руку. Шел он, как я уже понял, по направлению к морвокзалу. В Анапе он находится практически на набережной низкого берега, так что народу там было много. Последние несколько сот метров мне уже приходилось не столько прятаться от Карыча, сколько пытаться не упустить его. К счастью, получилось, я остановился метрах в двадцати от уголовника, когда тот встретился с каким-то незнакомым мне мужчиной и принялся говорить с ним на повышенных тонах. Учитывая, сколько отдыхающих бродило вокруг, нечего было и думать, чтобы расслышать хотя бы одно слово. Поэтому я стал подбираться к нему поближе, но выйти на дистанцию, с которой бы смог уловить разговор, не успел. Собеседник Кореева резко взмахнул рукой, мол, все, хватит болтать и пошел прочь. Бандит поспешил за ним. «Очередной этап преследования, и мы углубились в город. Больше всего я боялся, что эти двое сядут в машину, и я их тогда потеряю. Все же не шустрый, чтобы на дикой скорости носиться. Но они дошли до центрального городского рынка, вошли на его территорию, и там я их потерял. Точнее, получилось как. Оба преследуемых скользнули в неприметную калитку в ограждении. Я немного выждал и последовал за ними, но не учел одного нюанса — позднего времени — Рынок уже прекратил свою работу, большая часть строений стояла запертыми, и соваться на пустую, практически безлюдную территорию было попросту опасно. Пришлось выждать подольше. А когда я все-таки сунулся за ограду, не обнаружил ни Карыча, ни его спутника. «Черт бы их побрал!» — прошипел я себе под нос. «Конспираторы хреновы!» Но делать нечего полной решимости узнать, что за маршруты на карте рисует мой уголовник и с кем встречается, я все же попытался их найти. Осмотрелся по сторонам. Дорожка тут была только одна, и велась она между закрытыми торговыми рядами. Я осторожно, стараясь держаться тени, двинулся вперед. Каждые несколько шагов я останавливался, прислушиваясь, надеялся хоть таким образом найти своих потеряшек. И вскоре мне повезло услышал мужские голоса со стороны административного здания. Конечно, это мог быть и ночной сторож, беседующий заглянувшим на огонек товарищем, но выбора особого не было и стал подкрадываться к говорившим. Вскоре оказался так близко, что мог различить отдельные слова. «Не будет!» — этот голос определенно принадлежал Карычу. «Точно!» Второй мужчина ответил раздраженно, как если бы он был готов взорваться, повторяя назойливому собеседнику одно и то же уже десятый раз. «Но ты не... понимаешь?» «Саша, даже то! Встречаемся! Вряд ли понравится!» «Да мне плевать! Это вы меня в это втянули! Вам и разруливать!» С каждым осторожным шагом я оказывался все ближе и ближе к ним, вскоре мог слышать все без обрывов. Мужчины, как я понял, стояли в небольшом тупичке, образованном стеной крытого рынка и нескольких торговых павильонов. Меня они увидеть не могли, пока я сам туда не шагнул но и мне было их не разглядеть. «Вот ты как запел!» Голос собеседника Карыча стал опасно вкрадчивым. «Решил, что раз научился на коже броню наращивать, так теперь все портбюро за яйца держишь!» Все будут вокруг тебя прыгать, а ты только пальчиком показывать. Чё ты начал, кореец? Я, п***ть, еще ничего не начинал. У тебя какая была задача? Выбросить препарат на рынок, чурка тупая. Постараться зацепить иностранных туристов, которые на съезд приехали. А ты что решил устроить? Собственную банду сверхов собрать? Город нагнуть? Ты имбецил, Карыч. Олигофрен. Нахрена? «Чего бы ты этим добился?» «Да я...» — начал оправдываться уголовник, но его собеседник, которого он назвал корейцем, не дал ему и слова произнести. «Головка от часов заря! Какого хрена ты меня навстречу дернул? А если нас с тобой срисует кто?» «Да не было хвоста!» «Это у меня мозгов не было, когда я с мелким уголовником решил связаться. Говорили мне...» Что там ему говорили, я так и не узнал. Неловко двинувшись, я зацепил какую-то палку, приставленную к стене торгового павильона, и та упала на асфальт. Звук был едва слышным, но в тишине ночного рынка прозвучало глушительно. «Кто здесь?» — тут же насторожился кореец. А вслед за этим я услышал очень знакомый еще с прошлой жизни звук. Ляск передергиваемого затвора. «Черт возьми! У этого типа оружие?»